«Полковник!» «У меня сегодня с самого утра было неважное предчувствие», призналась Вера, убирая прядь волос с лба. «И вот на тебе!» Она замолкла, потрясенно глядя, как из дверей школы начали выносить тело пожилого охранника. Санитары быстро поместили обгорелый труп в черный мешок и понесли его к автомобилю. «О, Господи!» Только и смогла промолвить учительница. «Я давно знала Егора Андреевича». Прекрасный, добрейший души человек. Он много лет вел здесь уроки труда. Очень жаль, сочувственно сказал Артем. Но как бы то ни было, выполнять функции охраны должны специально подготовленные люди. Возможно, трагедии не произошло бы, будь на месте этого несчастного трудовика профессионал. Вера вздохнула. Вы правы, Артемий Андреевич. Но ни для кого не секрет, как обстоят дела с охраной в образовательных учреждениях. Школы вынуждены экономить буквально на всем. Вера Это не может служить аргументом, когда речь идет о человеческих жизнях, в особенности о жизнях детей». «Я должна попасть внутрь», — решительно сказала она. «Настя могла пройти в школу до того, как явился этот псих с ружьем. Может быть, сейчас она прячется где-то в туалете или раздевалке». «У меня большие сомнения, что сейчас вам позволят зайти в школу», — ответил Артем. «Но мы должны передать эту информацию полиции». Он поднял голову, внимательно глядя на угол школьного здания, где была закреплена камера видеонаблюдения. «Если пульт управления или сервер, куда идет запись с камер, не пострадал при пожаре, мы можем узнать, заходила ли ваша дочка в школу», — сказал он. «Во всяком случае, есть надежда, что диск с записью сохранился». Вера всплеснула руками. «Я про камеры напрочь забыла. Спасибо, что напомнили». Произнеся это, учительница поспешила к группе полицейских о чем-то совещавшихся у ворот. Павлова окликнул начальник пожарного расчета. «Артемий Андреевич, там ребята из Росгвардии прибыли. Вами, кстати, интересовались. Судя по всему, рулить этой операцией будут они». «Кто-то должен взяться за штурвал», — резонно проговорил адвокат. «Надеюсь, ваше начальство дало добро, чтобы вы задержались». Пожарный кивнул. «Мало того, сюда еще один расчет направили», — сообщил он, — «для подстраховки, хотя задымление на верхнем этаже прекратилось. А вот, кстати, и росгвардейцы». К Артему быстрым шагом направлялись двое крепко сбитых мужчин в темно-зеленой форме. «Здравствуйте», — произнес один из них в звании капитана. «Вы адвокат Павлов?» «Совершенно верно. С вами хочет поговорить наш руководитель, не возражаете?» «Конечно. Идемте». Они зашагали в сторону светло-серого автобуса «ПАС» Росгвардии, припаркованного рядом с пожарным «КамАЗом». Сквозь затененные окна виднелись очертания бойцов в защитных шлемах. Позади автобуса виднелся росгвардейский автомобиль «Патруль-А». Громадный, цельносварной бронекорпус, установленный на шасси «КамАЗа». Полицейский «Форд» по сравнению с этим мастодонтом смотрелся как крошечный щенок рядом с питбулем. У броневика стояла директор школы, комкая в руках платок. Она что-то торопливо объясняла коренастому росгвардейцу, который слушал ее с каменным лицом, изредка бросая мрачные взгляды в сторону школы. Капитан, сопровождавший Артема, уже вытянулся по струнке, чтобы отрапортовать, но тот просто махнул рукой, и росгвардеец ретировался. «Полковник Атляр Петр Геннадьевич, начальник главного управления Росгвардии». Низким голосом представился крепыш, протягивая адвокату руку, и Павлов пожал ее – Ладонь была широкой, с плотной мозолистой кожей, напоминающей кору дерева. Адвокат Павлов. Коротко представился Артем. Полковник был ниже его на пол головы, но вдвое шире в плечах. И хотя на вид главному росгвардеецу города было не более 50, его коротко стриженные волосы были совершенно седыми. Квадратная челюсть – Плотно сжатые губы и холодные глаза, в упор разглядывающие Павлова, свидетельствовали о громадной внутренней силе и решимости добиваться цели любой ценой. «Карина Романовна рассказала, что произошло», — произнес Котляр. «Должен выразить вам признательность за ваш поступок. Вы не растерялись и не поддались панике. Не каждый в такой ситуации смог бы сориентироваться и принять верное решение». «Благодарю». Но, как мне видится, любой физически развитый мужчина мог бы сделать то же самое. «Вы видели нападавшего?» «Только пару секунд. Высокий молодой человек, лет 20-23. На нем охотничий жилет, разгрузка и темная кепка. Лицо было чем-то испачкано, возможно, это кровь. Он вооружен помповым ружьем, вроде Мосберга. Стреляет уверенно. В качестве зажигательной смеси были использованы простые бутылки с горючей смесью, наподобие коктейля Молотова. И еще...» Котляр с возрастающим любопытством смотрел на Артема. «В вестибюле школы я обнаружил тяжело раненного мужчину. Похоже, это учитель. Он передал, что убийца некий Шлангин, который когда-то учился здесь». «Шлангин?» – переспросил полковник и вопросительно взглянул на директрису. «Вы его знаете?» Карина Романовна неопределенно повела плечом, продолжая комкать платок. «Что-то не припомню», – призналась она после некоторой паузы. «Поймите, я в школе с 1998 года. Через меня столько выпускников прошло». «Это все понятно», — сухо перебил ее котляр. «Нужны списки учеников, с которыми учился тип с этой фамилией». Карина Романовна растерянно моргнула. «Конечно, я все понимаю, но вся информация в школе», — робко ответила она. «Перед тем, как потерять сознание, раненый добавил, что теперь этот парень свободен», — сказал Павлов. «Вероятно, в этом есть какой-то смысл». «Спасибо за информацию», – поблагодарил Петр Геннадьевич. «Она нам очень пригодится». Неожиданно перед полковником появилась завуч. «Вы простите, что я вмешиваюсь», – нерешительно заговорила Ольга Аркадьевна. «Кажется, я помню этого парня. Он учился в нашей школе года три или четыре назад. Я в его классе несколько раз немецкий вела. Вроде бы он даже на выпускной вечер не попал из-за какой-то травмы». То ли ногу сломал, то ли руку. У нас даже педсовет был по этому поводу. «Кто еще в школе?» Задал вопрос Котляр. Завычно мгновение замялось, потом сказала. «В Б должен быть урок по социологии. Скорее всего, весь класс с учителем все еще в здании». Внезапно ожила рация в верхнем кармане кителя росгвардейца. Сквозь тихое потрескивание был слышен чей-то голос, и полковник, нажав на кнопку приема, что-то невнятно буркнул в ответ, а затем добавил. «Пробей по всем базам. Шлангин. Год рождения примерно двухтысячный. Учился в 125-й школе». Рация утихла. Петр Геннадьевич, есть сведения, что в школе еще может находиться малолетний ребенок? подал голос Павлов. Ее зовут Настя, это дочка одной из учительниц». «Дочка нашей сотрудницы?» – изумилась директриса, и Артём кивнул. «Учительница была с нами в зале», – пояснил он, – «Вера Анатольевна». «Боже, этого еще не хватало», – простонала Карина Романовна. «Целесообразно просмотреть записи камер», – предложил Павлов. «Тогда можно будет идентифицировать стрелка, а заодно узнать, кто еще остался в школе». Котляр молча кивнул, но от внимания Артема не ускользнула легкая тень раздражения, которая пронеслась по лицу офицера. «Конечно, неприятно слышать советы от гражданских лиц», – догадался Павлов. Между тем к ним подошел лейтенант полиции, чей наряд по вызову адвоката прибыл первым. «Прокуратура прибыла!» – известил он. «И целый автобус журналистов!» Котляр нахмурился. Террористам выдвигались какие-то требования. В воздухе повисла пауза. «Пока нет», – ответил Артем. «Но когда стрелок пытался пробиться в актовый зал, он что-то кричал про встречу выпускников 2018 года». «Мы перенесли эту встречу», – сказала Карина Романовна. «Вот именно», — произнес Павлов. «А это значит, что Шлангин, если это он, собирался за что-то поквитаться со своими бывшими одноклассниками». «Понятно». Отрывисто бросил котляр и пружинистым шагом двинулся к автобусу. Уже через несколько секунд были слышны его приказы. Дождь окончательно затих, из-за края туч выглянул краешек солнца. Кто-то осторожно дотронулся до руки Павлова, и он повернулся». Перед ним стояла встревоженная женщина лет 45 в бежевом платье. «Простите, я случайно услышала, как вы назвали фамилию Шлангин?» «Вы что-то знаете?» «Да, я вела два года историю в их классе, с 2017 по 2018 год», — продолжала учительница. «Шлангин Дима был в этом классе. Он жил со мной в одном доме, и я знаю его маму». Артем напряженно размышлял. «Вы можете показать, где он живет?» — спросил он. «Конечно!» — засуетилась женщина. «Тут совсем рядом. Десять минут, пешком».